231. Красивая история и не более. Прежде чем отправиться домой, мы некоторое время поспорили относительно того, стоит ли нагружать жеребенка бревнами, и решили, что лучше отправиться порожними, чтобы не вывозить обратно остатки сосновой коры. Только набрали немного веток. Так что на телегу мы сели сами, Аврон вновь занял место возницы, и мы медленно докатились домой. Уставших нас немного укачало, поэтому мы еще подышали свежим воздухом, проверили, как выглядит до конца схватившаяся глина на фундаменте. Уточнили, что надо бы приподнять его еще хотя бы сантиметров на тридцать над землей и разожгли костер. И поняв, наконец, что мы основательно проголодались, достали еду и уселись рядом с источником тепла. «Так что за история?» – спросил я, проглотив первый кусок мяса. «Сразу скажу, что это, скорее всего, легенда, начал Аврон, чтобы не питал особых надежд. Ну и если мы найдем с тобой карту и знающих людей, то сможем понять, насколько это правда». «Да давай ты уже ближе к делу», — не сдержался я. «Что за легенда?» «Ты уже немного знаешь нашу историю про города. Конральтер сказал, что есть Пакшен-Мардин, есть еще и другие города, что расположены к северу и вроде бы как к востоку». «Существующие города», — уточнил я, поерзав на месте. «Да-да, они регулярно начинают войны между собой, продолжают уничтожать людей, но только они находятся довольно далеко от нас, и потому люди оттуда доходят до наших мест крайне редко». «Понимаю», — кивнул я. «Мы здесь никого не видели, кроме Жерона. Я вот думал, что мы, когда лес валить начнем, такой шум поднимем, что кто-нибудь мимо поедет да становится рядом». «Такие себе из нас приключенцы, кстати!» Я вдруг рассмеялся. «Потому что ходим, бродим, бесимся от того, что не можем никого найти. Может, людей-то больше и нет вовсе. Слушай лучше историю». «Ну, давай», — смирился я. «История. Легенда». «Город был. Веленд звался». «Интересное название», — задумчиво выдал я. «Ну и?» «Крупный город, большой, много людей» располагался к западу от нас, точнее, не знаю, слухи разные ходили, в том числе и о том, что он довольно древний, и название часто менял, что он существовал еще до войны. «Погоди-ка», – перебил я Аврона, – то есть получается, что все города, вот эти вот Пакшины и Мордины, все они появились после войны. Но вроде как, так говорят, что когда-то на месте современных городов ничего не было, вернее, были какие-то поселения». Но маленькие, а теперь они выросли. «Знаешь, воодушевляет», — взбодрился я. «Чем?» — непонимающе спросил меня Аврон. «Как чем? В город из деревни. За сколько лет? За семьдесят, а то и меньше. Да у меня же есть все шансы. И тут я подумал о том, что смысл всего мероприятия немного затмевается». Если ко мне рано или поздно придут знающие люди, которые помнят, что происходило, смогут пояснить мне особенности мира и системы, или и вовсе узнают меня, то зачем после этого строить? Зачем продолжать? Мне уже многое не нравится. До момента, пока я не начал строить, я думал, что все это легко. Теперь я только-только начал делать первые шаги. И что теперь? Получается, что даже самая малость требует от меня огромных усилий. Черт, ведь это действительно всего лишь два бревна, которые то полностью не готовы. И еще две спиленных сосны. Еще четыре бревна. Их даже ошкурить за завтра не успеем. Бавлер! Эй, Бавлер! окрикнул меня Аврон, ты чего? Так задумался. О чем мы? О твоих шансах, медленно произнес мой друг и напарник. Шансах на что? «Увидеть, как вместо пустоты появляется город». «Ну, прости, я тебя перебил. Продолжай про Веллент. «Ну, уже нехотя говорил Аврон, дело в том, что из-за войны на запад, как и на юг, сам видишь, мало кто ходит. Очень мало. И о городе остались только слухи». «Так город что? Что с ним? Его разрушили, оттуда ушли люди». «Это древний город», — еще раз начал Аврон таким тоном, словно разговаривал с дураком. «Очень древний. Там много строений, раз было много жителей. Если получится оттуда забрать строительный материал, это гораздо выгоднее на первых порах, чем ждать каменщиков. Представь, чтобы сделать кирпичей... Так ты же, говоря про собственный город вместо собственной деревни, не думай, что будешь строить его из дерева». «Нет, конечно!» – воскликнул я. «Потому что город тем и отличается от деревни. Крепость, замок, каменные дома...» «Спасибо, это я знаю!» – улыбнулся я. «Тогда, если бы Веллинд не был легендой, то наверняка его бы уже растащили. Но западней бережка нет ни одной деревни. Туда не ведут дороги», – начал перечислять Аврон. «И потому я не верю, что он существует». «А я бы сходил, посмотрел», — мечтательно произнес я. «Но только после того, как наша деревня сможет нормально существовать без нас хотя бы некоторое время». Я говорил, а в это время у меня в голове уже продвигались целые караваны, груженные камнями и кирпичом, который шел бы на новое здание в моей уже не деревне, а городе. «Ведь ему еще надо название придумать». И такое, чтобы звучало, чтобы не стыдно было. Не какой-то там бережок, или погорелки, или погост, или как еще можно назвать деревню. Поход, интересно. Я бы тоже поучаствовал, хмыкнул Аврон. Вот и я к тому же, чтобы мы еще и великое что-то сделали. Тебе мало того, что ты хочешь построить большую деревню или целый город, твое имя уже впишут в историю, если тебе удастся это сделать. Если еще и экспедицию провести, так надо быть более серьезным. Мечты мечтами, но реализм никто не отменял. Я с грустью посмотрел на то, что сейчас было нашей деревней. Один фундамент. Значит, это вся история про Веллент. Да, может быть, о нем кто-то больше знает в городах. Аврон пожал плечами. Так отложим на потом, отозвался я. Держим в голове. А пока надо придумать, как сделать инструмент, чтобы работать быстрее. Но вообще я ждал красивую историю. Легенда же. Это взял и был город, и нет города. Конец. Не умею я легенды рассказывать. Может, ты и анекдоты не умеешь рассказывать, фыркнул я. Шутки. А то после первой такой истории тоскливо как-то стало. «Шутки? Нет, не знаю, пожалуй. Хотя... А, нет, не очень смешная история». Я тихо вздохнул. «Еще одна надежда, которая осталась надеждой».